Дома было хорошо. И пусть это был не настоящий Мирославин дом, и пусть это хорошо отчасти было связано с разговором с дядей Митей. Всё это не отменяло того факта, что она сумела создать что-то максимально комфортное, максимально похожее на крепость. Не в том смысле, что серая и неприступная, а в том смысле, что безопасная. В доме был ароматный кофе, набитый книгами шкаф и антикварная ванна на грифонах лапах. такая большая, что в ней можно было вытянуться в полный рост и всё ещё оставалось место. Насчёт лап у Мирослава имелись определённые сомнения, но она специально порылась в бестиариях, чтобы утвердиться, что лапы именно грифона. И ванна на таких чудесных лапах приобрела в её глазах ещё больший вес и значимость. Хорошо, что она увидела её первой, увидела и забрала себе. А кому она ещё была нужна в горе Светова? Да на неё бы даже не взглянул никто. Такой грязной, такой никчёмной она казалась. Ещё и выпочканой во что-то жирное, с трудом оттираемая. Мирославе пришлось потратиться не только на установку, но и на реставрацию этой прекрасной ванны, но оно того стоило. Оно украшало и делало удобнее её жизнь. В ванну Мирослава забралась уже не с чашкой кофе, а с бокалом вина, красного и густого, сладкого как мёд. Сегодня ей было нужно именно такое, сладкое и тягучее, почти ликёрное, чтобы запить горечь и страх от пережитого, чтобы забыть. Вино ласкало нёба, от тёплой воды поднимался пар. Мирослава закрыла глаза, с головой ушла под воду. А когда вынырнула, вода была холодной. Нет, она была ледяной. Нет, это была не вода, а кровь, такая же терпкая и густая, как вино. Она стекала с мирославиных пальцев, срывалась каплями, закручивалась в стремительную воронку по часовой стрелке, снова по часовой. Воронка закручивалась, а уровень воды в грифоне и Иванне оставался прежний. Или не воды. Она бы закричала, заорала бы во весь голос даже не от страха и холода, а от отвращения, если бы голос её снова не подвёл. Крика не получилось, даже слабого хрипа не вышло. А за спиной, со стороны изголовья грифонии Иванны кто-то стоял, и ласковый шопот заставлял волосы на мирославиной голове шевелиться, вставать дыбом. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Она не спряталась, зазевалась, расслабилась и не успела. И теперь та, что стоит в изголовье её грифонии Иванны запятнает её в этой страшной игре в прятки, пометят, оставляя на коже огненный отпечаток. И теперь та, что стоит в изголовье грифонии Иванны заберёт её в свечную башню, где она будет гореть мучительно ярким светом, пока не сгорит дотла, освещая собой жуткую и полную чудовищ тьму. Кто не спрятался, она кожей чувствовала Каждым своим превратившимся в антенну волоском чувствовала, как из этой чудовищной темноты к ней тянется рука. Вот уже почти дотянулась, и Мирослава спряталась. Набрав полные легкие воздуха, с головой ушла в наполненную холодной водой ванну. Теперь уже снова водой. Пузырьки воздуха вырывались из ее губ, тонко вереницы всплывали на поверхность, предательски обозначая то место, которое она выбрала для этих страшных пряток. Ей не скрыться и не убежать, потому что та, что стояла в изголовье грифона и Иванны, теперь склонялась над ней. Сначала в воду соскользнули косы, похожие на белых безглазых змей, они слепо извивались прямо над Мирославиным лицом, не задевая и не причиняя боли, но потом в воду погрузилась рука, зашарила тоже слепана уже куда настойчивее. Мирославу пока спасал рост. Она была маленькая, а ванна огромная. Если она будет лежать тихо-тихо, её не найдут. И так то играет в прятки, оставит наконец её в покое. Не оставила. Холодные пальцы сомкнулись на мирославиной шее, сдавили, и она закричала сиплым беззвучным криком захлёбываясь собственным ужасом и ледяной водой. Кто не спрятался? Тихий шёпот, от которого стынет кровь. Кто не спрятался, тот больше никогда не откроет глазки. «Мирослава, я досчитаю до пяти, и ты откроешь глаза». А это другой голос, спокойный и уверенный. «Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виновата». «Мирослава, открой глаза». «Все хорошо, Мирослава». «Ничего не хорошо». Этот второй голос ее обманывает. Она откроет глаза и увидит того, кто ее убил». Как всегда бывало, она знает. Открывай глаза, Мирослава. И удар под дых, а потом ушат ледяной воды на голову, чтобы уже наверняка, чтобы она не сбежала, не сползла с этой чёртовой кожаной кушетки, чтобы не выбралась из грифона и ванны, чтобы очнулась. Глаза она всё-таки открыла, но сначала закричала, сиплым от паники и удушья голосом. Вода была везде. Вода лилась на голову и за ворот пижамы. Вода чавкала под ногами, босыми, перепачканными в грязи ногами. Никакой грифонией в ванной, никакой кожаной кушетки, темнота и холод, а ещё гроза и проливной дождь. И она в нас сквозь мокрой пижаме перед чёрной громадой свечной башни. Лицом к лицу лица не увидать. А чтобы увидеть, надо отступить. Мирослава и отступила. сделала шаг, потом другой, потом третий, а потом испугалась и перестала считать. Довольно с неё считалочек. Она свалилась на землю на счёт 10. Она, может, и перестала считать, а мозг упорно продолжал этот панический отсчёт. 11. Земля была такой же холодной, как дождь, и скользкой, как змеиная шкура. 12. Мирослава упёрлась в землю ладонями, села. 13. запрокинула голову к чёрному небу. Небо было не совсем чёрным. Где-то высоко на смотровой площадке башни ярким белым пламенем горела свеча. Огромная свеча высотой в человеческий рост. Где-то высоко на смотровой площадке в пламени свечи метались тени, и Мирослава закрыла глаза, чтобы не видеть. В темноте счёт оборвался. В темноте наступила тишина. В темноте и тишине Таилась та, что любила играть в прятки. Однажды у Мирославы получилось от нее ускользнуть. Но лучше не рисковать. Даже если это всего лишь сон. Особенно, если это сон. Она открыла глаза, всем сердцем надеясь оказаться на кожаной кушетке модного психолога. Всем сердцем надеясь, что сеанс закончен, можно взять из хрустальной вазы крошечную поощрительную шоколадку Выйти из тревожного полумрака кабинета на божий свет и всё забыть, хоть на время. Надежда не оправдалась. Не было ни кабинета, ни кушетки, ни шоколадки, и даже на сон, происходящий с ней, не было похоже. Мирослава по-прежнему сидела на земле перед чёрной громадой свечной башни и всматривалась в темноту. Больше не было ни света, ни теней. И дождь почти стих, забирая с собой остатки кошмара. А в том, что это был кошмар, Мирослава уже не сомневалась. Кошмар и приступ сомноболизма. Когда-то в детстве она ходила во сне. Бабуля читала заговоры и ставила тазик с ледяной водой перед её кроватью. Не помогали ни заговоры, ни тазик. Мирослава продолжала ходить во сне, иногда по дому, а однажды и за его пределами. Тогда-то бабушка и начала закрывать дом не только на засов, но ещё и на замок. Тогда-то бабушка и продела в ключ веревку, чтобы повесить его себе на шею. Тогда-то Мирослава и подкралась к ней ночью с ножом. Бабушка проснулась до того, как случилось непоправимое. Именно бабушка убеждала Мирославу, что та хотела всего лишь перерезать веревку. Но Мирослава не верила. Мирослава не чувствовала, где грань между сном и явью. Теперь ее уничтожал страх. Страх причинить вред бабуле. Сначала она пыталась не спать, пила крепчайший чай и чёрный кофе из бабушкиных запасов, потом согласилась на осмотр. Нет, тогда это был не модный психолог. Тогда это был самый обыкновенный психиатр из районного психоневрологического диспансера, какой-то старинный бабулин приятель, старинный во всех смыслах, даже старше самой бабули. Он внимательно выслушал их путанный рассказ, о чём-то пошептался с бабулей и выписал таблетки. очень особенные таблетки, очень редкие, помогающие управлять сном, он так и сказал Мирославе. Хотел ещё погладить по голове, но под предупреждающим баболиным взглядом убрал руку и лишь усмехнулся в жёлтые от никотина усы. Такое больше не повторится никогда, сказал очень серьёзно без тени улыбки. Пей без перерыва целый месяц и всё закончится. Районный психиатр не обманул. Мирослава исправно пила по таблетки в день, пока пузырёк не закончился. Вместе с таблетками закончился и её лунатизм. Она не запомнила названия, но по прошествии лет начала понимать, что тот старый дяденька с прокуренными усами был куда круче самого крутого психолога, что не в таблетках было дело, совсем не в таблетках. А теперь вот всё вдруг вернулось, и Мирославе не помешали бы те волшебные таблетки. Но сначала нужно добраться домой, незамеченной добраться. Это оказалось легко. Ночью, да ещё во время грозы, все обитатели Горисветова крепко спали. В особняке не горело ни одно окно. Мирослава обернулась, глянула на чёрную тень свечной башни, именно чёрную, без всякого белого света на смотровой площадке. Значит, почудилось, снова померещилась какая-то ерунда. В окнах её собственной квартиры свет тоже не горел. Входная дверь была приоткрыта. Заходить внутрь было страшно, почти так же страшно, как оставаться снаружи под дождём. Мирослава сделала глубокий вдох и толкнула дверь. Толкнула и тут же проскользнула внутрь, одной рукой запирая замок, а второй шаря по стене в поисках выключателя. У неё получилось и то, и другое. Щёлкнул замок, под потолком вспыхнул мягкий свет. Дело оставалось за малым. Нужно было вернуться в ванную и смыть с себя грязь. Войти в ванную было ещё страшнее, чем в квартиру. Ещё не переступив порог, Мирослава твёрдо решила, что просто примет душ. Хватит с неё на сегодня купаний. В ванной комнате горел свет, мягкий и приглушённый, похожий на свет от зажжённых свечей. Она сама его проектировала. То есть она потребовала у электрика установки нескольких сценариев освещения не только в квартире, но даже в ванной. Уже тогда она предполагала, что захочет расслабиться в тёплой воде с бокалом вина. Расслабилась. Так расслабилась, что даже не помнила, как закончила купание, как переоделась в пижаму и переместилась к подножью свечной башни. Определённо, ей нужно возобновить сеансы у психолога. Но это потом, а пока следует начать с малого, с приведения себя в порядок. В грифоне ванна была наполнена водой до самых краёв. Именно водой а не тем, что Мирослава так боялась увидеть. Но её бортике стоял бокал с вином. Вина в бокале оставалось на добрую треть, значит, напиться она никак не могла. Уже легче. Очень не хотелось добавлять к своим особенностям ещё и алкоголизм. Мирослава на цыпочках подошла к Ванне, взяла бокал, сделала осторожный глоток. Вино было точно такое же, как да её в ояже по ночной усадьбе Хорошее, выдержанное французское вино. Мирослава поддернул рука в пижамы и сквозь толчу остывшей, но все же не ледяной воды потянулась к пробке, ухватилась за изящную цепочку. Послышался легкий хлопок, вода устремилась в сливное отверстие. Мирослава закрыла глаза и несколько мгновений не решалась их открыть. Эффект кориолиса она уже ненавидела всем сердцем, но пришлось. Не станешь же и дальше прятать голову в песок. Не в ее правилах. Вода закручивалась против часовой стрелки. Всё правильно, всё хорошо. Никаких тебе аномалий. Мирослава сглотнула, провела по лицу мокрой рукой, смахивая прилипшие к лбу волосы и замерла. На бортике ванны рядом с бокалом виднелся какой-то непонятный и бесформенный наплыв. Она осторожно поскребла наплыв ногтём, принюхалась. Пахло воском, жиром и чем-то горько-полынным. Так пахнут ароматизированные свечи, не дешёвые магазинные, а дорогие, крафтовые. Вот только в её доме не было свечей. Ни в одном из её домов никогда-никогда не было свечей. Фонарики, торшеры, светильники, всё что угодно, кроме свечей. А теперь выходит, свеча появилась. Сначала появилась, а потом куда-то и исчезла. Мирослава присмотрелась к стенкам ванной. После того, как вода почти полностью ушла, стали заметны множественные восковые подтёки, словно ванна была наполнена не водой вовсе, а вот этим, то ли воском, то ли жиром, то ли стеарином. Кажется, именно этим и были испачканы стенки, когда подсобные рабочие вытащили ванну из подвала. Вот что это было свечной воск. Мирослава выдохнула, отшатнулась от ванны и едва не упала, поскользнувшись. Ей не хотелось смотреть, на чём она поскользнулась. Вероятно, она уже знала, что увидит. Знать-то знала, а вот видеть не желала. От ванной к двери вели следы босых ног. Выглядело это так, словно бы кто-то принял ванну из свечного воска, а потом босой прошлёпал к выходу. Мирослава тоже прошлёпала на полусогнутых непослушных ногах. Отследила весь путь ночной гости от её грифонии в ванной до входной двери. В коридоре следы исчезали. Словно бы так то их оставила, растворилась в воздухе. Мирослава постояла на пороге, подышала диафрагмой по заветам модного психолога, а потом вернулась в свой дом, который, похоже, больше не был её крепостью. Что это за крепость такая, в которую можно войти вот так запросто? Оказавшись внутри, она включила свет везде, в каждой комнате. Что уж говорить про ванную? При этом ярком электрическом свете магия и ужас постепенно истаяли. К сожалению, истаяли только они. Воск со стенок ванны никуда не делся. Воск пах полынью и, кажется, лавандой. Отскребался легко, но полная чистка ванны обещала стать настоящей морокой. Мирослава в нерешительности постояла посреди комнаты, а потом принялась стаскивать с себя пижаму. Как хорошо, что в своём доме, который больше не крепость, Она устроила ещё и душевую кабину, потому что мыться в этой ванне она больше не сможет никогда. Горячая вода смывала с кожи грязь и остатки ужаса. Если бы не восковые следы, Мирослава бы уже успокоилась, нашла бы произошедшему какое-нибудь разумное объяснение. Но следы были, и с этим фактом приходилось считаться. К чёрту, сказала она, выключая воду. Я подумаю об этом завтра. Нет, она не ощущала себя Скарлетт О'Хара и даже душевной близости с этой дамочкой не чувствовала, но ее жизненная кредо с успехом взяла на вооружение еще несколько лет назад. Перед тем, как пройти в спальню, Мирослава проверила, надежно ли заперта входная дверь, подергала ручки окон. Все в порядке, все закрыто. Хотя бы на время дом снова стал крепостью. Вопрос с ее неприступностью она будет решать утром. Если верить настенным часам... До рассвета оставалось не так много времени. Вопреки опасениям, Мирослава уснула почти сразу же. Кажется, только-только закрыла глаза, и вот уже будильник автомобильный мурлычет ласково, но настойчиво. Она привыкла вставать рано, не позднее 6 утра. Любила эти уютные часы сонной тишины, когда можно совершить пробежку по парковым дорожкам без риска наткнуться на кого-то из воспитанников Гори светового. Любила посидеть в сети, дожидаясь, пока остынет свежесваренный кофе. Одним словом, утром Мирослава любила неспешную размеренность. Был соблазн перевести будильник на час вперёд, но она себе запретила. Ещё не открыв глаза, она уже дала себе установку: ничего страшного не случилось. Приступ сомнабулизма и чья-то дурацкая шутка. Вот что, вероятнее всего, произошло минувшей ночью. Именно так и никак иначе. Определившись с установкой, Мирослава выбралась из постели, отдернула шторы, любуясь красотой нарождающегося дня, а потом решительным шагом направилась в ванную комнату. Наплывы воска никуда не делись, хотя в глубине души Мирослава надеялась, что за ночь они испарятся сами собой. С другой стороны, этот факт четко говорил о материальности случившегося, так же, как и чертова воронка, закручивающаяся не в ту сторону. Там, где есть физический феномен, мистическому не место. Теперь, кажется, у неё появилось новое кредо, хоть и весьма странное для просвещённого 21 века. Больше не задерживаясь в ванной, Мирослава переоделась в спортивную форму и выбежила из дома в густой и бодрящий туман. Сентябрь в этом году, хоть и выдался по-летнему тёплым, но ночи уже были прохладными. Она успела убедиться в этом на собственной шкуре. Маршрут для пробежек был проложен ещё летом, проложен и высчитан до последнего метра, до последней килокалории. Поэтому туман не был для Мирославы проблемой. На местности она ориентировалась прекрасно в любых погодных условиях. Вот и сейчас ничего не предвещало дурного, ровно до тех пор, пока Мирослава не почувствовала, что за ней следят. Нет, не следят, кто-то крадётся за ней в тумане. Раньше она бы непременно остановилась и дождалась своего преследователя, чтобы выяснить, какого хрена он мешает ей насладиться пробежкой. Но это раньше, когда она еще верила, что самая серьезная ее проблема — это объевшийся контрабандными чипсами Вася Самсонов. Но минувший вечер и минувшая ночь изменили ее взгляды. Поэтому вместо того, чтобы остановиться, Мирослава ускорилась, припустила с такой скоростью, что никакому маньяку ее не поймать. разумеется, гипотетическому маньяку, а не настоящему. Она мчалась как ветер, но ей всё равно казалось, что она слышит тяжёлое дыхание за своей спиной. Пару раз она даже оглянулась, но, разумеется, никого не увидела. Вполне возможно, что она бежала на перегонки не с гипотетическим маньяком, а с собственной обострившейся паранойей. Как бы то ни было, а маршрут Мирослава сменила, сделав небольшой крюк по парку, устремилась обратно к главному корпусу. От греха подальше. Беда пришла, откуда не ждали. Беда напала не сзади, а спереди. Выступила черной тенью из тумана, мягко поймала Мирославу за руку. Жизнь научила ее сначала бить, а уж потом разбираться. И она ударила. Свободной рукой изо всех сил. По всему, видать, не промахнулась, потому что маньяк тихо взвыл и ослабил хватку. А вот теперь время разобраться. «Ты охренела!» Голос маньяка был смутно знакомый. Она не охренела, она просто испугалась. Но рассказывать о своих слабостях противнику это последнее дело. А противник уже выступал из тумана, обретал плоть и узнаваемые черты. Фрост, собственной персоной, всё в тех же потёртых джинсах, чёрной футболке, косухе и кожаных перчатках. Оригинальный способ сказать здравствуйте. Сам он говорил с прононсом и держался за нос. Похоже, Мирослава не просто не промазала, а попала куда надо. «Здрасте!» — она отступила на шаг. Просто так, на всякий случай. То, что они были знакомы с Фростом целые сутки, еще не исключало его из списка гипотетических маньяков. «Черт, хоть бы не перелом!» На нее Фрост больше не смотрел, упивался собственным страданием. «Зачем ты за мной гнался?» — спросила Мирослава тем самым тоном, которым разговаривала с проштрафившимися подопечными. «Я за тобой?» Он посмотрел на нее поверх прижатой к лицу перчатки. «Акстись! Не в том я уже в возрасте, чтобы бегать за первой встречной юбкой!» А ведь и правда. Не про возраст и не про юбку, а про то, что Фрост точно за ней не гнался. Он, конечно, сопел и пыхтел, но это было пыхтение особого рода, не от сбившегося из-за бега дыхания, а из-за разбитого носа. Сама она все еще дышала часто и сбивчиво, и пережитое потрясение было тут ни при чем. «Тогда зачем ты меня хватал?» Мирослава почувствовала легкий укол вины. Совсем не то чувство, с которого следовало начинать день. «И вообще, что ты тут делаешь?» «Да не хватал я тебя, Больда-Дада. Ты летела, и я хотел поздороваться, ну и решил тебя как-то притормозить». «Ну, ты притормозил. Ты тормоз. Дай-ка, посмотрю». Он сделал шаг навстречу Мирославе, и она тут же предусмотрительно отступила. «Маньяки бывают всякие». Некоторые могут казаться вполне безобидными, даже в физии могут пожертвовать, чтобы втереться в доверие. «На что ты собрался смотреть?» Говорить она старалась строго и решительно. «Может, ты снова того?» «Чего того?» Все-таки для маньяка он был слишком настырным. «Зазомбовела!» «Может быть, тебе все-таки доломать нос?» Спросила Мирослава ласково. Ее вдруг отпустило. Дышать стало легко, страхи ушли. А про нос это она так. для поддержания беседы. И он тоже как-то сразу понял, что она не со зла, поэтому даже огрызаться не стал, вместо этого сказал: "Я приехал на работу. В такую рань? Я родная пташка. Смотрю, ты тоже. А на чём приехал?" Ей нужно быть последовательной и выяснить всё до конца. "На байке". Не вижу никаких байков. Мирослава даже головой покрутила. "Хотя что ты рассматришь в таком тумане?" Не видишь, потому что я оставил его у ворот под присмотром охраны. Я же, в отличие от тебя, нормальный. Понимаю, что люди ещё спят и нечего их будить. Байкер блюдущий покой окружающих. Колкость в свой адрес Мирослава решила пропустить мимо ушей. Вымирающий вид. Фрост пробормотал что-то неразборчивое. Руку он по-прежнему прижимал к лицу. К чувству вины прибавилась тревога, вдруг она и в самом деле сломала ему нос. Больно. «Приятно!» «Покажи!» Он не хотел показывать, но Мирослава умела быть настойчивой. Его нос почти не распух, но если не приложить что-нибудь холодное, распухнет непременно. Мирослава вздохнула. «Пойдем!» — сказала она и, не дожидаясь Фроста, направилась к главному корпусу. «К тебе?» В его голосе послышалось легкое изумление. «Медпункт еще закрыт, но если хочешь ходить с распухшим носом, не хочу!» Он не дал ей договорить. Меня полностью устраивает твоя вдержность. А кофе напоишь? спросил, поравнявшись с Мирославой. В знак примирения и вообще. Она не хотела пить его кофе. Она уже успела пожалеть, что вообще пригласила его к себе. Но слово не ворабей, а время ещё раннее. Да хоть Бог никто и не заметит, что в 7:00 утра она привичает у себя гостей. Лучше бы не заметил, потому что Славику это не понравится. Наверняка они понравятся. Почти тут же Мирослава подумала, что Славик и сам не особо печётся о её душевном спокойствии, что только гордость не позволяет ей позвонить ему и спросить, где он чёрт побери пропадает, когда конференция закончилась уже 3 дня назад. Гордость, а ещё ум. Зачем ей ссориться со Славиком? Разумеется, ссора с ним не означает неминуемого охлаждения отношений с его папенькой. Что ни говори, а все влад Мастиславович разумный и расчётливый человек, почти такой же разумный и расчётливый, как и она сама. Он умеет разделять личное и профессиональное, но лучше бы не доводить дело до выяснения отношений, поэтому Мирослава сказала как можно твёрже: "Нет, кофе не напою".